Глава четвёртая. Ханна. Университет Брайер находится в пяти милях от городка Гастингс, штат Массачусетс. В Гастингсе всего одна главная улица и около двух десятков магазинов и ресторанов. Городок настолько миниатюрный, что даже удивительно, как мне удалось найти там работу на неполный день. Я постоянно благодарю за это свою счастливую звезду, потому что большинство студентов, мечтающих работать во время учебного года, вынуждены ездить в Бостон и тратить на дорогу около часа туда и обратно. У меня же дорога занимает всего 10 минут на автобусе или 5 на машине. И вот я уже на месте в кафе у Деллы, где я с первого курса работаю официанткой. Сегодня мне повезло. Я доехала на машине. У нас договорённость с Трейси, девочкой, которая живёт на моём этаже. Трейси позволяет мне пользоваться её машиной, если она ей не нужна. А я возвращаю её с полным баком. Это очень выгодная сделка, особенно зимой, когда всё вокруг превращается в сплошной каток. Я не очень люблю свою работу. Но и не ненавижу её. Платит хорошо, от кампуса недалеко, так что грех жаловаться. Беру свои слова назад. Сегодня у меня есть все основания для жалоб, потому что за полчаса до окончания моей смены я обнаруживаю в кабинке Гаррета Грехома. Честное слово, а этот парень умеет капитулировать. У меня нет желания обслуживать его но и выбора у меня тоже нет. Лиза, другая официантка в этой смене, обслуживает группу преподавателей, расположившихся за столиком на противоположном конце зала. А мой босс, Делла, за небесно-голубой стойкой раскладывает на тарелке пирог с орехом пекан для трех первокурсниц, сидящих перед ней на высоких табуретах. Я стискиваю зубы и подхожу к Гарретту. Я специально демонстрирую недовольство, когда встречаюсь взглядом его блестящих серых глаз. Он проводит рукой по коротким темным волосам, и на его лице вспыхивает кривоватая ухмылка. «Привет, Ханна! Забавно видеть тебя здесь!» «Ага, забавно!» Фыркую я, доставая из кармана фартука блокнот. «Что желаешь?» «Репетитора!» Извини, но в меню такого нет. Я мило улыбаюсь. Зато у нас очень вкусный пирог с пеканом. А знаешь, чем я занимался прошлым вечером? Спрашивает он, не обращая внимания на мой сарказм. Угу. Забрасывал меня СМС-ками. Он отмахивается. Нет, до этого. Я делаю вид, будто задумалась. Хм... «Трахался с кем-нибудь из группы поддержки?» «Нет, трахался с девчонками из хоккейной команды». «Нет, подожди, они, наверное, недостаточно тупые для тебя. Так что я возвращаюсь к своему первому предположению о черлидерше». «Между прочим, она член сестрского общества», — нагло заявляет парень. «Но я спрашиваю о том, что я делал до этого». Он изгибает тёмную бровь. «Кстати, меня заинтриговал твой интерес к моей половой жизни. В следующий раз, если хочешь, я опишу свою подружку во всех подробностях». «Не хочу». «В следующий раз», — безапелляционным тоном повторяет он, складывая руки на столе, застланным бело-голубой клетчатой скатертью. У Гаррета длинные пальцы с короткими ногтями и слегка красными и припухшими костяшками. А не дрался ли он недавно? Спрашиваю я себя и понимаю, что такие костяшки у него, вероятно, от игры в хоккей. «Я был на занятиях исследовательской группы», — сообщает он. «Там было еще восемь человек, и знаешь, какая была самая высокая оценка?» Он выпаливает ответ прежде, чем я успеваю ответить. «Си плюс» а средний балл из всех получался «Ди». Как, по-твоему, я смогу пересдать экзамен, если учусь с такими же тупицами, как я? Я нуждаюсь в тебе, Уэлси. Уэлси? Это прозвище? И откуда, ради всего святого, он знает мою фамилию? Я ее не называла. Черт, проклятое заявление. Гаррет замечает мой удивленный взгляд. Я много чего узнал о тебе на занятии. Раздобыл твой номер, выяснил фамилию, даже разведал, где ты работаешь. Поздравляю, ты самый настоящий скаут. Нет, просто я дотошный. Я хочу знать, с кем мне предстоит иметь дело. Господь всемогущий, я не репетитор, ясно? Ищи для этого кого-нибудь ещё. Я указываю на меню перед ним. Ты собираешься делать заказ? «Если нет, тогда, пожалуйста, уходи и дай мне спокойно работать». «Господь всемогущий!» Гаррет хмыкает, а потом с любопытством разглядывает меню. «Я буду клубный с индейкой». Он откладывает меню и берёт его снова. «И давай на ночи с бургер с беконом, но без картошки. Хотя нет, я передумал, с картошкой». «Да, и в качестве гарнира луковые кольца». У меня челюсть отвисает едва ли не до пола. И ты действительно собираешься всё это съесть? Он усмехается. Естественно, у меня растущий организм. Растущий? Не, я заметил только сейчас. Наверное, потому что раньше меня отвлекала его несносность, что город грехом уже сформировался как мужчина. Никакой он не растущий организм. В нём нет ничего детского. Ни в точённых чертах лица, ни в высокой рельефной фигуре и даже в обнажённой груди вдруг осознаю я, вспоминая то фото, что он мне отправил. А ещё я съем кусочек того самого пирога и выпью доктора Пеппера. Да, и ещё порцию частных уроков. Их в меню нет, бодро объявляю я. А остальное сейчас подам. Я не даю ему времени возразить и ухожу за стойку, чтобы передать заказ Джулио, нашему повару. Спустя секунду ко мне подлетает Лиза и принимается возбужденно шептать. «О, Боже! Ты знаешь, кто это? Да?» «Ага». «Это же Гаррет грехом «Знаю», — сухо говорю я. «Я же сказала «ага». Лиза оскорблена...» в своих лучших чувствах. «Да что с тобой такое? Ты так странно себя ведёшь, даже не радуешься. Ведь это сам Гаррет грехом сидит за твоим столиком. Он разговаривал с тобой». «Разве? Чёрт побери. Да, его губы шевелились, но я не поняла, что он разговаривает». Я закатываю глаза и подхожу к бару за напитком для Гаррета. Я не смотрю в его сторону, но чувствую, что взгляд его дымчато-серых глаз следит за каждым моим движением. Наверное, он телепатически отдаёт мне приказ, чтобы я познималась с ним. Что ж, ему не повезло. Я ни под каким видом не буду тратить своё свободное время, которого у меня и так мало, на университетского хоккеиста, считающего себя рок-звездой. «Лиза не отстаёт от меня» продолжая петь дифирамбы Грэхэму. Очевидно, она не поняла мой сарказм. «Он такой замечательный, просто до невероятности замечательный!» Она с трудом понижает голос до шёпота. «Я слышала, что в постели он великолепен!» Я хмыкаю. Думаю, он сам распустил о себе этот слух. «Нет, мне рассказала Саманта Ричардсон». Она в прошлом году подцепила его на вечеринке в братстве Тета. Сноска. Имеется в виду греческая система американских колледжей, которая включает в себя студенческие сообщества по интересам братства и сестренства. Название произошло от первого студенческого сообщества, название которого состояло из трех греческих букв. Такие сообщества — Ещё называют организацией греческих букв. Говорит, лучшего секса у неё в жизни не было. Мне нечего ответить, потому что мне абсолютно плевать на половую жизнь какой-то девицы, которую я в глаза не видела. Поэтому я пожимаю плечами и протягиваю Лизе стакан с доктором пепером Слушай, а почему бы тебе не обслужить его столик? Потому как Лиза... Захлёбывается восторгом, можно подумать, будто я вручила ей чек на пять миллионов. «Точно?» «Угу, забирай!» «О, Господи!» Она делает шаг ко мне, как будто собирается броситься на шею. Но тут её взгляд устремляется к Гаррету, и она решает, что стоит направить свою нечаянную радость совсем в другое место. «Я тебе должна, хан!» Я хочу сказать ей, что как раз я у неё в долгу, но она уже спешит к кабинке, чтобы обслужить своего ненаглядного принца. Я весело наблюдаю за тем, как постепенно омрачается лицо Гаррета по мере приближения Лизы. Она ставит перед ним стакан, он берёт его, ловит мой взгляд и слегка наклоняет голову, как бы говоря... «Тебе так просто от меня не отделаться». Гаррет. «Ей так просто от меня не отделаться». «Ясно, как божий день. Ханна уэлс редко общалась со спортсменами. Мы упрямы. И нас всех объединяет одна особенность. Мы никогда не сдаёмся». «Чтоб мне провалиться, я уговорю эту девчонку позаниматься со мной». Из-за того, что Ханна передала меня другой официантке, мне приходится ждать другой возможности донести до неё всю важность моей просьбы. следующие 20 минут я вынужден терпеть откровенное заигрывание и неприкрытый интерес кудрявой брюнетке, которая обслуживает меня. Я с ней вежлив, но на заигрывание не отвечаю. Сегодня меня интересует только Ханна и мой взгляд следует за ней, будто приклеенный. Как бы она ни сбежала, увидев, что я отвлёкся, с неё станется. Если честно, выглядит она в своей униформе очень соблазнительно. Зеленовато-голубое платьице с белым воротничком и большими пуговицами спереди, коротенький белый передничек, прямо-таки наряд из бриолина что, как мне кажется, вполне резонно, ведь кафе Деллы оформлено в стиле пятидесятых. Несложно представить хану в той эпохе. Она запросто вписалась бы в неё. Тёмные, слегка волнистые волосы до плеч, заколоты сбоку голубой заколкой, которая придаёт прическе несколько старомодный вид. Наблюдая за ней, я задаюсь вопросом, как эта девчонка жила до нашего знакомства? На занятии следовательской группы я поспрашивал о ней, но мало что узнал. Один парень вспомнил, что она из маленького городка на Среднем Западе. Ещё кто-то сказал, что на втором курсе Ханна весь год встречалась с одним парнем из музыкальной группы. Во всём остальном она для меня полная тайна. «Принести тебе ещё чего-нибудь?» Пылко спрашивает меня официантка. Девушка смотрит на меня, как на знаменитость, но я привык к такому вниманию. Факт. Если ты капитан хоккейной команды, которая вошла в первый дивизион и, следовательно, выиграла два национальных чемпионата, люди знают, кто ты такой, и женщины хотят с тобой переспать. Нет, спасибо. Счёт, пожалуйста. о Её разочарование очевидно. «Конечно, сейчас принесу». Прежде чем она уходит, я задаю прямой вопрос. «Тебе известно, когда у Ханны заканчивается смена?» Разочарование на её лице сменяется изумлением. «А что?» «Она из моей группы. Хочу обсудить с ней одно задание». Брюнетка успокаивается, однако смотрит немного подозрительно. Она уже закончила смену, но не может уйти, пока её стол не убран. Я перевожу взгляд на ещё один занятый стол. Там сидит немолодая пара. Мужчина уже достал бумажник, а его жена, надев очки в роговой оправе, проверяет счёт. Я расплачиваюсь, прощаюсь и выхожу на улицу ждать Ханну. Пять минут спустя пожилая пара стремительно покидает кафе. Ещё спустя минуту появляется Ханна. Если она и видит меня, то виду не подаёт. Она просто застёгивает пальто и идёт вдоль здания. Я спешу за ней. «Уэлси, подожди!» Она оглядывается и хмурится. «Сколько можно говорить? Я не буду заниматься с тобой!» «Будешь!» Я пожимаю плечами. «Мне просто нужно выяснить, что ты хочешь за это!» Ханна резко поворачивается. Прямо-таки темноволосая торнадо. «Я хочу, чтобы ты отстал. Я не буду заниматься с тобой». «Ладно, я уже понял, что деньги тебя не интересуют. Я веду себя так, будто она ничего не говорила. Но что-то наверняка интересует». Я на мгновение задумываюсь. «Выпивка? Травка?» «Нет и нет. Исчезни». Она идёт дальше. Её белые кроссовки чётко выделяются на фоне тёмного тротуара. За углом, на засыпанной гравием дорожке, она устремляется прямиком к хэтчбеку «Тойота», припаркованному рядом с моим джипом. «Ясно, значит, такие вещи тебе не по душе». Я вслед за ней иду к её машине. Хана делает вид, что меня нет, открывает дверцу и бросает свою сумку на пассажирское сиденье. «Как насчет свидания?» — предлагаю я. «Вот это привлекает ее внимание. Она выпрямляется так, будто проглотила металлический пруд, резко поворачивается ко мне и смотрит на меня в полнейшем изумлении». «Что?» «Ага, наконец-то ты обратила на меня внимание!» «Нет, просто ты вызываешь у меня отвращение. Ты действительно думаешь, что я хочу встречаться с тобой?» «Всем хочется». Она взрывается от хохота. Вероятно, такая реакция должна была бы обидеть меня, но мне нравится её смех. Он очень музыкальный, с приятной хрипотцой, которая ласкает мне слух. «Хочу задать тебе один вопрос, так, из любопытства», — говорит Ханна. «По утрам, когда ты просыпаешься, ты любуешься своим отражением в зеркале один час или два?» «Два!» — весело отвечаю я. «Ты в восторге от себя?» «Естественно, нет». Я хмыкаю. Я целую свои бицепсы, потом смотрю в потолок и благодарю большого босса наверху за то, что он сотворил такой совершенный образец. Она фыркает. Хм. «Извините, что приходится проткнуть мыльный пузырь вашего самомнения, мистер совершенства на меня не интересует свидание с вами. Мне кажется, Уэлси, ты кое-что не понимаешь. Я не стремлюсь к любовным отношениям. Я знаю, что ты в меня не втюрилась. Если тебе от этого станет лучше, то и я в тебя не втюрился. Вот от этого мне точно лучше. А то я уже испугалась, что окажусь в твоём вкусе. Мне даже страшно думать о такой перспективе. Когда она пытается нырнуть в машину, я придерживаю дверцу, не давая её закрыть. «Я говорю об имидже», — уточняю я. «Об имидже?» — эхом повторяет она. «Ага. Ты что, не понимаешь, что многие девчонки встречаются со мной только ради того, чтобы поднять свой престиж? Такое происходит сплошь и рядом». Анна снова смеётся. «Я в полной мере довольна своим нынешним статусом. Но всё равно спасибо, что беспокоишься о моём престиже. Ты, Гаррет, самый настоящий принц, честное слово». «У меня от отчаяния аж перехватывает горло. Как же мне заставить тебя передумать?» «Никак. Ты теряешь время». Ханна качает головой. Выглядит она такой же расстроенной, как и я. «Видишь ли, если бы те усилия... Что тратишь на уговоры, ты отправил бы на учёбу, то получил бы на экзамене «Эй!» с кучей плюсов. Она отталкивает мою руку, садится в машину и захлопывает дверцу. В следующее мгновение двигатель автомобиля оживает. Я точно знаю, если бы я не успел вовремя отскочить, она бы проехала по моим ногам. А может, в прошлой жизни Ханну Элс была спортсменкой? уж больно упрямая. Вздохнув, я смотрю в след удаляющимся красным огонькам и прикидываю, каков должен быть мой следующий шаг, Но ничего удачного в голову не приходит.